Равнина или, вернее, ущелье, по которому мы шли, опять сузилось, и мы очутились в туннеле в кромешной темноте. Не бойтесь, сказал нам Зибальбай. Проход короток, и здесь нет ям. Через несколько минут впереди опять появился свет, и немного погодя мы были уже по ту сторону гор. Не останавливаясь, Зибальбай свернул направо. И ещё через несколько десятков шагов мы очутились у двери дома, построенного из дикого камня. "Входите", обратился он к нам, "и добро пожаловать в страну сердца". Дверь была открыта им настиж порывистым движением руки. Перед нами мелькнул яркий пламень огня, и мужественный голос спросил: "Кто там?" Зибальбай вошёл, ничего не ответив. В довольно просторной, с низкими сводами комнате за столом сидели мужчины и женщина, ужиная. «Так-то вы дожидаетесь нашего возвращения», грозно сказал наш спутник. «Посторонитесь же и приготовьте нам поесть, так как мы умираем от голода и холода». Мужчина медлил, но его жена, имевшая возможность видеть лица вошедших, быстро схватила мужа за рукав, говоря «Святой». на колене. Это катцык возвратился обратно. Прости, о господин мой, воскликнул он тогда. Но, говоря правду, мне так часто говорили в городе, что ни ты, ни наша госпожа никогда не вернутся, что я щёл вас за пришельцев с того света. То же самое подумают и в вечном городе, где тикаль правит вместо тебя. Замолчи. Гневно повелел Зибальбай: Мы оставили здесь наши одежды. Принеси их во внутренние комнаты, а также достань другие для моих гостей. А твоя жена пусть готовит ужин. Хозяин поклонился до земли и ушёл. Его примеру последовала жена, предварительно положив в очаг ещё несколько поленьев дров. Мы встали вокруг огня и с наслаждением отогревались. Что это за дом? спросил синьор. Зибальбай, погружённый в глубокую дремоту, не расслышал вопроса, а ответила за него Майя. Жалкая хижина, которой пользуются охотники за дикими козами. Эти люди здесь сторожа, и им было поручено встретить нас при возвращении, но, по-видимому, они об этом забыли. Теперь простите меня, синьор, но я пойду помочь им в приготовлениях. Отец, идём. Скорее вернулся хозяин за каким-то делом, но при виде синьёра с изумлением остановился перед ним, глядя во всех глаза и бормоча малопонятные слова. Что с ним? И что ему от меня нужно? спросил синьор по-испански. Он удивлён вашей белой кожей и светлыми волосами. Он говорит, что не осмеливается обратиться к вам. Так как вы, вероятно, сошедший на землю небожитель, он просит меня передать вам, что вода для омовения и одежды приготовлены для нас в особой комнате. Мы последовали за индейцем, который ввёл нас в небольшую комнату, выходившую, как и несколько соседних, в длинный коридор. Тут мы нашли два ложа с меховыми покрывалами, а также приготовленная для нас одежда. плотняную длинную рубашку и серапе, плащ из чёрных и серых перьев, прикреплённых к льняной основе. На полу стояла тёплая вода в двух больших тазах. Синьор с удивлением обратил внимание, что они были из чеканного серебра. Здесь люди должно быть очень богаты, если даже обиходную утварь своих постоялых дворов делают из серебра. До сих пор все разговоры о священном городе, в котором Зибальбай был катцыком, а Майя наследницей, казались мне баснями. Но теперь я готов согласиться, что в них много правды. А почтительность этого индейца показывает, что Зибальбай здесь важная особа. Потом мы облачились в новые одежды не без труда, потому что их покрой был нам чужд, и отправились в столовую. Там нас встретила Майя, но так изменившаяся, что её трудно было признать. На ней было шёлковое, затканное золотом платье, браслеты и драгоценные камни. Как и вы, я переоделась. Или вам не нравится мой наряд? Не нравится? Я никогда не видел лучшего, возразил синьор. Не видели лучшего? Между тем, это один из самых простых, которые у меня есть. Подождите, когда мы будем дома, я покажу вам ещё лучше. Я не знаю, что мне больше нравится: ваш наряд или вы сами. Тише, друг. Здесь нельзя говорить так свободно, остановила моя синьора. По ту сторону гор я была вашим товарищем, а здесь я повелительница сердца. Тогда я предпочёл бы, чтобы вы оставались прежней индийской женщиной. Или вы быть, может, шутите? Я вовсе не шучу, проговорила она с подавленным вздохом. Вы должны быть осторожны, не то будет плохо вам или мне или нам обоим. Здесь я первая дама, а мой двоюродный брат будет, конечно, наблюдать за мной. Вот идёт отец Одет он был довольно просто, как и мы, только на шее висела толстая золотая цепь с подвешенным к ней золотым изображением символического сердца. Мы заметили, что майя ему поклонилась, на что он ответил кивком головы, а оба индейца, принешие пищу, каждый раз, когда он проходил мимо, кланялись ему до земли. Нам обоим было ясно, что нашей дорожной дружбе пришёл конец, и теперь перед нами властный царь. Кушанье готово, сказал он. Прошу садиться и есть. Садись и ты, дочь. Ты можешь не стоять передо мною. Мы всё ещё как бы в пути и можем не соблюдать церемониал, пока не будем в стенах священного города. Мы ели что-то очень вкусное, но неизвестное, и запивали соком, похожим на вино. Глядя на синьора, я ясно видел, что у него тяжело на сердце. В дороге он был как бы нашим начальником, а здесь зибальбай, до сих пор называвший его синьор или друг, обращаясь к нему теперь говорил чужеземец или ещё одно индейское слово, которое значит незнакомец. То же было и по отношению ко мне. Но меня ожидала приятная неожиданность. Лишенный всякой возможности курить в продолжении шести недель, я увидел, что индеец несет особые сигары, сделанные из табака, завернутого в тонкую солому индейской ржи. «Ты сейчас отправишься в село Хлебопашцев», повелительно обратился к вошедшему Зибальбай. И моим именем велишь старшине прислать мне четверо носилок и носильщиков к пяти часам после восхода солнца. Ты предупредишь их также, чтобы были на готове лодки для переправы через озеро. Но если жизнь ему дорога, пусть никто в городе не знает о моем возвращении. Индеец низко поклонился, взял свой плащ и вышел. Как далеко до деревни? спросил синьор. При плохой дороге 6 часов, если только он в темноте не свалится в пропасть, ответил Зибальбай. Уже поздно и время отдыхать. Идём, дочь, спокойно во тьме. Майя встала и, прощаясь, подала руку синьору, которую он почтительно поцеловал. Так хорошо затянуться табаком, сказал он, когда мы остались одни. А заметили ли вы, друг, как переменился Зибальбай? Я никогда не был очарован его характером, но теперь ничего не понимаю. Мне кажется, сеньор, что подобно некоторым католическим патронам, он страшный фанатик. Он властолюбив и деспотичен. Он не пощадит ни себя, ни других, если имеет в виду благо страны, которой правит, или славу его богов. Какая у него должна быть сила воли, если почитаемый как божество, он явился в нашу страну под видом нищенствующего врача и решился пройти тот путь, который никто из его народа не проходил за много поколений. Он всё перенёс без ропота. потому что цель его странствия была достигнута. В чем же эта цель? Я до сих пор плохо понимаю, при чем тут мы? Цель всей его жизни — восстановить павшее царство сердца. Я не верю богам Зибальбая, но верю его видениям, так как они привели его ко мне. Ни один из нас порознь не может достигнуть успеха почему же мне нужны средства а ему люди если он даст мне средства я доставлю ему людей тысячами начинаю понимать но боюсь что вам встретятся большие препятствия на пути но что же должны делать моя и я которые не собираемся восстанавливать царство Мы что, будем простыми зрителями? Как можно так говорить? Она ведь наследница своего отца, а вы оба стали так близки друг другу, добавил я после минутного размышления. Я не думал, что вы заметили нашу взаимную привязанность Игнацию. Я ничего не говорил, так как знаю, что вы ненавидите женщин. Я не совсем слеп, синьор. К тому же нельзя не заметить, когда в жизнь друга входит женщина. Нет, вы не можете не быть действующим лицом. Но какая ваша роль, не знаю. Она зависит, впрочем, от откровения богов Зебальбая или собственно того, что он примет за откровение. Он расположен к вам пока, так как допускает, что оракул признаёт вас сыном квицала, который спасёт весь народ. Таково пророчество. Но будьте осторожны. Если он придёт к обратному заключению, то сметёт вас с лица земли, и вы должны будете расстаться с Майей. Этого никогда не случится, пока я жив. Может быть, но те, которые мешают жрецам или земным владыкам, недолго живут. Ещё нет оснований падать духом. Я здесь нужен и потому могу вам многом помочь. Я дал моей клятву, что сделаю для вас обоих всё, что только буду в состоянии сделать. Быть может, что и вы поможете мне. Во всяком случае, мы будем держаться вместе. Но о будущем рано толковать. А теперь пора спать. Верно только одно: что если только не умрёт Майя, не умру я, то она будет моей женой.